316. -е. Матерь Агни-йоги. Может казаться порой, что все усилия тщетны, что нет ничего и нет никого, даже те, кто позвал. Но и это иллюзия майи. но и это ощущение неизбежно, являясь как бы реакцией на моменты подъема. В эти периоды следует думать о том, что и сознание неизбежно сопутствуют ритму, и минуты, когда душа смертельно скорбит, предшествует взлетам. Если скорбь — это носит личный характер, то эта иллюзия особенно опасна. Если же сверхличный и мировой, то ощущение будет грузом атласа, поднявшего землю. Тягой земли несут на себя великие духи. Это тоже ступень поднявшегося к свету сознания. Также и волны тоски неизбежны. Ибо сказано было, что в мире будете иметь скорбь, но и через это надо пройти. Надо пройти через все, ибо только так можно дойти до владыки.